Глава 16. Я уже начинаю подозревать, что эта кувалда надо мной издевается. По какому принципу выбрано время, когда нужно показать новое видение с обучением способностей? Нет, оно понятно, что в тот момент, если ситуация того требует. Но можно же немного раньше. Сейчас видение настигло меня прямо в полете. А что ожидать в следующий раз? Здоровенный детский Кувалды появится, когда уже в отключке буду лежать? В общем, видение вышло хоть и быстрым. Но мне все равно не удалось добить наглого барьерщика. Впав в оцепенение прямо над его головой, я приземлился на спину, чуть не пришибив себя кувалдой. Когда поднялся на ноги, защитный купол уже сняли. Да на арену выбежали усаты вместе с лекарями. «Стоп!» — кричал Петр Степанович, маша руками. «Ну все, поезд ушел. Добить болтливого ублюдка у меня уже не выйдет. И хотя по факту я вышел победителем из этого поединка, осадочек остался». Я успел выучить новую способность, но так и не мог применить ее на практике. Но это ничего. Кажется, я знаю, в каком месте можно использовать удар «П».